И очередная тематическая вечеринка, гости которые понятия не имеют, в честь кого или чего они собрались, входит в штопор. А в зале разом обнаруживается так много камер, что я право теряюсь. Кажется, все они направлены на меня, и непонятно, на какую работать. Вероятно, наконец приехал Ник Кейв, и в этот самый момент он проходит за моей спиной, и камеры стараются поймать его проходку. Но обернувшись, я вижу лишь как две девицы синхронно задрали футболки, демонстрируя всем свои еще не расхватанные на цитаты прелести. И никого не волнует ни Кейф, а большая часть даже не подозревает, что у него сегодня концерт в городе, что это культовая фигура и все такое. Потому что в баре пока еще льется халявный Диорс, а колонки под потолком пока еще изрыгают на Гановскую. «Зять нехуй взять!» Небольшая проблема лишь в том, что в помещении вдруг стало неимоверно душно. Впрочем, какая разница. «Главное, всем прикольно. Давай потанцуем!» В середине зала я лицом к лицу сталкиваюсь с Дашей. «Ты какой-то нерасслабленный сегодня. Когда уже этот чертов кейф приедет?» Я делаю вид, что танцую. «Говорят, самолет задерживается!» Вот урод. Я выхватываю зажженную сигарету из пальцев танцующего рядом парня. Но он этого даже не замечает. Затягиваюсь. Тут скучно. Вот тебе. Даша засовывает мне в рот кусочек чего-то. Я инстинктивно проглатываю. Что это было? Экстази? Марка. Заговорщицки подмигивает Даша. Дура. Я пытаюсь сплюнуть, но поздно. Понимаю, что все плохое уже произошло. «Где взяла?» «Попов дал!» Звучит обнадеживающе, но желание танцевать пропадает. «Чего-то мне танцевать расхотелось, честно говорю я». «Тогда пойдем выпьем!» Даша зародительно смеется. «Он сказал, она слабая!» Возвращаемся на место, и я опять вижу Олега с выключенной камерой на плече, который смотрит на милощи, бечущих Женю и журналистку. «Ты сильно устаешь?» Слышу я ее голос, подходя ближе. «Я не устаю вообще, я люблю свою работу», бурчит Женя. «Да ладно, он такой классный, правда?» Она оборачивается и говорит прямо в камеру. «Сейчас мы его расспросим о последних московских сплетнях!» Женя делает умоляющие глаза и показывает мне жестами, что он тут ни при чем, но я врубаюсь. Делаю ему знак «Продолжать жужжалово», беру у Олега камеру и начинаю снимать. А это коза мельтешит на высоких тонах. «Андрей, дай мне эмоции! Мне нужен секс!» «А мне нужно в туалет!» «Мне нужны все твои самые темные стороны!» «Я хочу поменять свою гребанную Хонду на что-то более пристойное!» Пожимает плечами Женя. «Подумать только! Московская суперзвезда ездит на Хонде! Питерцы! Ау!» «Я среди вас, богатые невесты!» Мы с Дашей дружно прыскаем. Камера чуть подрагивает. Я оборачиваюсь и снимаю Дашу, показывающую мне, что эту подставную съемку нужно сворачивать. «Андрей, нам пора уезжать», — говорит Олег. «У меня еще три горячих вопроса», — бьет меня по объективу журналистка. «Кстати, чья это камера? Мне нужна пленка. Андрей, ты хочешь ребенка м — повисает Женя. У него их двое, встреваю я. Все, закончили. Киев прилетит через час. У нас еще три часа как минимум. Подкрадывается сзади Попов. Что ты предлагаешь, сатана? Говорю я, снимая его крупным планом. Берем твою Дашу и журналистку, валим в отель. Ты так запросто видишь собственные вечеринки. А я всегда так делаю. Ты стреляешь без предупреждения, зайка. У входа два джипа БМВ, малыш. Скажи это еще раз для наших самых маленьких телезрителей из Сызрани. Попов прислоняется к объективу и повторяет фразу. Я опускаю камеру, и наша группа начинает лихорадочно собираться. Денис протягивает руку, чтобы рывком поднять с дивана журналистку. — Тась, ты с нами? — Куда? — таращится та. — Ты же хотела интервью с Миркиным сделать? — Но я же... Мы валим к выходу в сопровождении двух дюжих охранников плечами разрезающих людские потоки. Я пытаюсь снимать происходящее, и фонарь камеры выхватывает из толпы промоутера, все так же в одном кеде. Он собирается развернуться, но тут кто-то говорит, «Нам нужен стендап с ним!» Женя подсовывает Даши микрофон, мы застываем на секунду, она сглатывает, морщит лоб и выдерживает долгую паузу, прежде чем задать вопрос, «Чего вы ожидаете от сегодняшнего концерта?» Промоутер молчит, напряженно вращает глазами, открывает рот, Потом опять закрывает. «Будет ли сегодня много поклонников Ника Кеева на его концерте, который вы любезно организовали?» Даша дает невозможное количество уточняющих деталей. «Я...» Промотор широко раскрывает рот. Вязкая слюна появляется на нижней губе и повисает. Потом тянется и тянется, пока не срывается на землю. Я... Продолжает мычать промоутер. «Будьте рад!» — констатирую я, очень крупно снимая его глаза в прожилках сосудов. Меня сильно шатает. У самого выхода я сталкиваюсь с той высоченной девицей в шляпе. Она долго буравит меня зрачками, сжавшимися до размеров игольчатого ушка, будто совмещая картинку с исходным файлом, потом выдает в объектив. «Я переспала с дальнобойщиком». «Охуеть можно, зайка!» Улыбаюсь, мажу по ней видео, прохожу мимо. У нее были такие глаза, слышится за спиной. На улице пьяная Тася пытается прикурить, но у нее не выходит ни с третьей, ни с четвертой попытки. Выключаю камеру. Услужливо подношу огонь, чуть не спаливая ей ресницы. «Так Миркин, это ты?» спрашивает она. «Да ладно!» — кричу я на весь двор. «Нет, ну правда, что ли?» «Лучше поздно, чем никогда, зайка. Лучше поздно!» — кривлюсь я. Марка не снимает опьянения, но и не усиливает его.